Глава 34. Марис так и не вернулся в квартиру. Виктор занял место, которое освободил Марис. Это происходило медленно, два шага вперед, один назад. Прошел почти год, прежде чем кто-то, уже не имело значения кто, заговорил об однозначном положении дел. Когда Есмина и Марис наконец-то предстали перед Равином, чтобы объяснить, почему они хотят развестись, рассказали почти одну и ту же историю. Она была ложью. По крайней мере, в этом они друг с другом согласились. Жоэль не могла больше выносить того, что происходит дома. Однажды села в автобус с подругой и без разрешения поехала в Эйлад на Красное море. Она прогуливала школу, начала курить, тайком пила алкоголь. Вместе со скаутами поехала в Кибуц на Галилейском море, помогала собирать урожай, А потом решила там остаться. Есмина и Марис дважды возвращали ее в Хайфу. На третий раз сдались. Им пришлось смириться с тем, что Жуэль бросила школу и переехала в Кибуц. По крайней мере, там она была в безопасности. Жуэль научилась водить трактор, плавать на перегонки и жить в совершенно новом сообществе людей. Все тут было немножко безумным, немножко политизированным и немножко романтичным. Третий путь, на котором ей не пришлось выбирать между двумя отцами и на котором она нашла новую семью. Здесь людей связывали не узы родства, а идея. Жуэль открыла для себя социализм, но на самом деле первую любовь. Она была такой же неудачницей, как и Жуэль, только блондинкой. Благодаря ей Жоэль поняла, что может сама определять свою судьбу. А мальчики появились в ее жизни позже. Однажды к ней на берег Галилейского моря приехал Морис. Он отыскал Жуэль в поле, где кибуцники строили ирригационную систему для апельсиновых деревьев. Короткие волосы, припорошенные пылью, кожаные сандалии, шорты и синяя рабочая блузка. Жуэль сказала, что у нее мало времени. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил Морис. «Мне всего хватает», — ответила она и после неловкой паузы добавила. «Ты слышал?» Они хотят пожениться. Морис сказал, что так лучше для всех, и что он всегда будет любить Жоэль. Он искренне так считал, хотя и боялся ее потерять, о чем, правда, не сказал. Они стали чужими. И не потому, что ростом она почти сравнялась с ним. Дело было в том, что исчезло Тот ребенок на фотографиях, который он рассматривал по ночам, когда не мог уснуть. И безграничное доверие Жоэль. «Почему ты ее не ненавидишь?» «Я пробовал. Не получается. Ты все еще любишь ее?» Марис протянул ей руку, а потом обнял ее. Он заметил, что Жуэль колеблется, косится, не смотрит ли на них кто. Затем она положила голову ему на плечо. Марису стало хорошо. Впервые за очень долгое время. Ясмина и Виктор искали раввина, готового их поженить. Двое отказались, один согласился. В Израиле не существовало гражданского брака и применялся религиозный закон, согласно которому Виктор и Ясмины дети разных родителей. Запрещались только браки кровных родственников, а удочерение Ясмины было проведено по гражданскому законодательству. Но все же определенный душок присутствовал. Люди перешептывались. Поэтому сначала они запланировали свадебную церемонию без гостей в Тель-Авиве. Должны были присутствовать только Жоэль и Морис. Но потом решили, что это будет нехорошим знаком. Все-таки на следующий день придется лицом к лицу встретиться с соседями и друзьями. Поэтому пригласили всех. Приглашение, которое Ясмина раздавала всем лично, вызвали на улице Яффа противоречивые чувства. Никто не хотел оскорбить Есмину отказом. И никто не хотел поступить неделикатно по отношению к Морису. Его все любили. Он охотно помогал людям. Виктор зашел к Марису, чтобы уговорить его прийти на свадьбу. На самом деле мы же, правда, одна семья, сказал он. Только когда Марис официально принял приглашение, посыпались подтверждения от друзей и соседей. Все в порядке, отвечал он, когда кто-нибудь на улице спрашивал об этом, обычно с сожалением в голосе, от чего Мариса воротила. Ему не нужна была жалость. Раз он будет на свадьбе, значит, он с ней согласен. «Ваш брак был не под счастливой звездой», написал Альберт в письме Марису, где также сообщал, что они с Мими не приедут на свадьбу. Для них Ясмина и Виктор навсегда останутся братом и сестрой. Марис передал Ясмине сообщение от ее родителей. «Мактуб», — сказала она, — «так предначертано». «Ты говорила так и про нашу свадьбу. Я поступила бы точно так же и снова. А ты разве нет?» Он молчал. «Пожалуйста, поговори с Жоэль. Она мне не отвечает. Вот если она не приедет, это будет плохой знак. Тебя она послушает». Марис отправился в кибуц. Он привез каноли, которые испекла Ясмина. Жоэль выбросила их в мусорное ведро. «Как ты можешь вставать на ее сторону?» — скричала она. «Она все-таки твоя мать». «Неужели я единственная, кто видит, как все это несправедливо?» «Что я должен делать, Джоэль? Решение принято! Ты можешь хотя бы сохранить свою гордость и бойкотировать этот лживый праздник!» «Единственное, чем я могу гордиться, — это ты!» Жоэль боролась со слезами, но ее было не переубедить. Ее непримиримость ранила Ясмину больше всего остального, а именно этого и хотела Жоэль. Если уж она не может остановить ход событий, то пусть ее мать страдает. Так же, как она. В день свадьбы Марис надел свой единственный костюм и увидел в зеркале незнакомца. Костюм всегда сидел на нем странно. Ему дал этот костюм для собственной свадьбы беженец, которому костюм больше был не нужен. Стоял необычный осенний день. Облака висели низко, время от времени между ними пробивалось солнце. Воздух был напитан дождем, который никак не начинался. Виктор снял зал с открытой террасой в Герцлии. Морис представил себе, кого из соседей он сейчас увидит, а кого нет. И чем больше он думал об этом, тем больше воротило его от неизбежных взглядов и разговоров, которые его там ожидали. Он решил сделать крюк, и поискать почтовое отделение, чтобы позвонить Джоэль в ее кибуц. На самом деле, в тот день его больше всего интересовало, как себя чувствует Джоэль. Он хотел показать ей, что она не одна, хотя, возможно, ему самому требовалась ее поддержка. Марис нашел почтовое отделение и позвонил, но Джоэль трудилась в поле. Он вышел из почты недовольный, Нерешительно посмотрел на часы, напомнил себе, что еще надо купить цветы, но не знал, где это можно сделать в незнакомом районе. Он уже явно опаздывал. «Может, и к лучшему», — подумал он. «Все уже будут танцевать, и он смешается с гостями. Тогда и без цветов можно обойтись». Эта мысль удивила его. Впервые за много лет он не руководствовался чувством долга и вдруг осознал, что уже давно свободен и может делать то, что хочет. Он больше не был мужем. Ему не надо ни о ком заботиться. Это было тревожно-непривычное чувство. Они снесли заборы и контрольно-пропускные пункты. Теперь можно было пройти прямо через нас, часть города над улицей Яффа, по соседству с кварталом Герцлия. Морис перешел дорогу. Его привлекало то, что здесь не жил никто из его знакомых. Подспудно ему хотелось убежать от того, что его ожидало. Здесь Хайфа была совсем иной, более тесной, многолюдной. Дети на улицах говорили по-арабски. «Наверное, так звучала улица Яффа перед нашим приездом», — подумал Морис. Но, встречаясь со взглядами местных жителей, он осознал, что теперь все иначе, чем прежде. Он видел их недоверие, их поражение и их несломленность. Он был победителем в «Квартале побежденных». «Я не Марис Сарфати», — хотел он прошептать им. «Это просто оболочка, как мой черный костюм». И все же взгляды арабов избегали его, будто он мог в любой момент достать пистолет. В нем всколыхнулся стыд. Он почувствовал себя, как давным-давно в Тунисе примерно так же местные смотрели на немецкого солдата. В Тунисе он тоже не был тем, за кого его принимали, Он не чувствовал превосходства, только чуждость. Военная форма навязывала ему роль, которую он никогда не хотел играть, однако играл, и не без удовольствия, поскольку она наделяла привилегии власти. Хотя на самом деле он был чужим на их родине, тем, кто изменил их жизнь, превратив их самих в чужаков в собственном доме. На углу перед небольшим кафе стояли деревянные стулья. Он сел за один из столиков. Посетители, казалось, совершенно не интересовались им, хотя не выпускали его из виду. Люди играли в нарды, курили и беседовали, как бы заверяя друг друга, что соседство с евреем их нисколько не беспокоит. Морис был благодарен, что его игнорируют. Он заказал кофе на английском языке, чтобы не прояснять свое происхождение, оставив место для догадок. Официант безмолвно кивнул и вскоре вернулся с кофе. Черный с кардамоном. Морис сделал глоток. Жар постепенно растекался от языка по всему телу. Облачное небо разорвалось над домами, и вечернее солнце залило улицу потусторонним золотистым сиянием. Замельтешили ласточки, и в этот момент на него снизошел покой, словно все, что произошло с момента его прибытия в Хайфу, было лишь зимней бурей, воспоминание о которой пропало с первым весенним теплом. Его затопило забытое чувство беспричинного счастья, удивившее его. Только сейчас он осознал напряжение, сковывавшее его, словно он тащил тяжелый чемодан. Как это ужасно утомительно. Быть кем-то. Как легко теперь, когда не надо быть никем. Наконец-то он снова невидимка. Ничего не делать. просто наблюдать, ни с кем не связанный, ни во что не вовлеченный. Вот я до того, как начал играть роль. Я не Марис Сарфати, я не женат, я не разведен. Просто я. Не больше, не меньше. Больше терять нечего. что если он снова исчезнет. Ему нужно было просто встать, дойти до гавани и сесть на корабль. Требовалось совсем немного, чтобы оставить жизнь позади бесшумно, как змея, которая, спрятавшись под камнем, выползает из кожи и соскальзывает в траву. «Откуда ты?» — спросил официант по-английски. «Из Германии», — хотелось ему ответить. Это признание было бы как исповедь, анонимная и освобождающая. Но вместо ответа Морис спросил: "Это имеет значение?" Араб молча смотрел на него. Было похоже, что по какой-то причине ему по душе такой ответ. "Добро пожаловать", сказал он. И вдруг, хотя над морем вовсю сияло солнце, хлынул ливень. Люди бросились в магазины и дома. Осидевшие у кафе переместились вместе с нардами и чашками в помещение. Марис остался сидеть под дырявым тентом. Он смотрел, как капли танцуют на столе, в его пустой чашке и на асфальте смывая желтую пыль. Мимо спешили мокрые люди. В нескольких улицах отсюда Виктор и Ясмина, наверное, суетливо заскакивают с террасы в кафе, а за ними и все гости. Ясмина хохочет, проводит рукой по его влажным волосам. Потом они будут танцевать и в конце концов забудут о непришедшем гости. Морис не чувствовал ни обиды, ни радости, ни ненависти, ни любви. И никакого желания вмешаться и напомнить о себе. Он был камерой, без пленки. Воспринимал все, не желая ничего запечатлевать. Что-то появлялось и исчезало. Все шло само по себе. И Морис был счастлив, нечаянно, сам того не желая, сидя среди барабанной дроби, журчания дождя и криков матерей, зовущих детей. Внутри у него все затихло, и посреди этой тишины танцевала жизнь. Позже он встал и медленно пошел домой. Дождь постепенно стихал, потоки воды шумели в сточных канавах. На улицах не было слышно голосов, как будто он был единственным человеком в городе. Лишь сзади раздавались шаги. «Господин Сарфати?» Сначала он даже не понял, что это к нему обращаются. Таким далеким прозвучало имя. «Господин Сарфати!» Только когда мужчина догнал его и пошел рядом, Марис понял, что окликали его. Это был человек-крокодил. Он держал свой зонтик над Марисом. «Как ваши дела?» Он болтал о погоде, о рабах и женщинах. Когда они подходили к улице Яв, он непринужденно переключился на то, что его интересовало. На этот раз он не стал ходить вокруг да около, а сразу сделал предложение. «Мы найдем для вас удобную квартиру в Каире. Вам больше не придется беспокоиться о деньгах». Деньги Марису были безразличны. Но затем человек сказал нечто такое, что его зацепило. Вы получите новый паспорт, новое имя. А если я откажусь, тогда вам придется самому заботиться новым паспортом. У вашего скоро истекает срок действия, как я слышал. В ту ночь Марис не сомкнул глаз. В какой-то момент он услышал шум возле ателье, потом раздался стук в дверь. Но он не встал, чтобы посмотреть, кто это, Ясмина, Виктор или просто соседская молодежь. Когда солнце взошло над горой Кармель, он принял решение. Он написал письмо Жуэль, в котором заверял, что любит ее, и обязательно встретится с ней снова. Человека-крокодила видеть он больше не желал. Он хотел уехать. Туда, где ему не нужно быть тем, кем он не является. Где его никто не знает. Домой. Все, к чему он был привязан, поместилось в один чемодан. Это был все тот же коричневый чемодан, с которым он приехал в Хайфу. Ни одной книги, немного одежды, фотографии, снятые им. Его семья. Он решил не прощаться. Мужчина с коричневым чемоданом стоит в порту Хайфы. Один из многих пассажиров. Белый корабль, ржавые краны, докеры. Он показал пограничнику израильский паспорт, итальянскую визу и направился к трапу. Он смотрел, как на берег сходит молодой мужчина. На руках он держит маленькую девочку. Рядом с ним жена, красивая, с черными кудрями. У мужчины чужой костюм, чужой чемодан и чужое имя. Марис Сарфати.